глава десятая. Исаев, что из тебя выросло?» Физрук всю дорогу просто кипел. Он отвел Ваню в лазарет. Навстречу к ним вышел доктор. Увидев, как Максим Максимович зол, Саламятин заволновался. «Что случилось?» «За дебилом присмотришь?» «За Исаевым, что ли?» «Да, я теперь арестант Исаев», — ответил Ваня и получил увесистый пинок от Физрука. Он толкнул Ваню в изолятор и захлопнул дверь. Ваня немного постоял и сел на кровать, где спал Мурат. Сел по-турецки, сложив ноги, и слушал. Максим Максимович разорялся, в красках рассказывая доктору, какой Ваня подлец. — Да, — подумал Ваня. Что он видел? Как неотесанный подросток схватил беззащитную девушку, тряс и угрожал. И я, может, и не угрожал. Но в воображении Максима Максимовича я делал именно это. А несчастная Катенька не могла освободиться. И все смотрели на ее немощь. Какой позор педагогического состава! И вопиющая наглость! Примерно это и говорил физрук Соломятину, только щедро приправил рассказ отборным матом. Ваня понял, что с ним самим не все в порядке. Он сидел и отстраненно слушал брань физрука. Но нужно сказать, что это был настоящий припадок. Ваня как будто откололся от своей жизни и из темного леса наблюдал за собой. Мальчиком, сидящим на кровати. За мальчиком, вперевшим невидящий взгляд в стеклянную дверь изолятора. За мальчиком, пустой куклой. В то время как он, кукловод, думает в зрительном зале. Сцена сменилась, и Ваня увидел совсем другую картинку через зернистую призму. Глубокий колодец с разрушенным сводом. Он был очень старый. На краю прямо из камня росла береза. И Ваня шагал к колодцу против воли. Невидимая рука настойчиво подталкивала его вперед. Он моргнул в попытке скинуть наваждение. На мгновение появилась дверь с надписью «Ратилази» на стекле. Изнутри все было перевернуто, и дверь тут же исчезла. Из темноты проступила береза. На этот раз ближе. Ваня моргнул и повел головой вперед, желая освободиться. Но повторился старый фокус. Колодец, береза. Потом короткая вспышка с плоской картинкой, где Ваня сидит на кровати и глядит в пустоту. И затем колодец приблизился настолько, что Ваня уперся руками в каменные перила. Сопротивляться течению едва хватало сил. Оно толкало мальчика вниз на дно, где не было воды. Только темнота и могильный холод. Ваня представил, как он падает, а крик летит из колодца на свет ровно вверх, как в трубу, и никто его не слышит. Рядом с ладонями Вани, которыми он цеплялся за края бездны, стояли две фигуры — черная пешка и черный слон. На этот раз Исаев толкнулся вперед всем телом. Колодец исчез на секунду, но тут же вернулся настолько реальный и неотвратимый, что смешался с картинкой, где сидел живой Ваня. Как по телевизору Исаев увидел, как он шатается из стороны в сторону. но ощущает ладонями не жесткое покрывало кровати в изоляторе, а мягкую землю под босыми ногами, склизкий камень и колодезный холод. Толчок в спину. И Ваня машинально выбросил руки вперед, чтобы схватиться за края колодца. Но вместо этого он полетел на пол и ударился запястьями о коричневый крашеный пол. Глаза его вернулись на место. Он видел свои руки и пол перед самым носом. «Пешка и слон», — повторил Ваня. пешка и слон». «Ты что-то потерял, Исаев?» отозвался доктор. «Из кармана фигурка шахматная выпала. Пешка. Я думал, под кровать закатилась. Наверное, в столовой оставил». Ответил Ваня, раздумывая, давно ли Соломятин наблюдает за его попытками вернуться к себе в голову. Но, кажется, доктор ничего не видел, потому что на лице его было странное выражение. Ваня не смог сказать, какое, оно Это было точно не осуждение. «Я тебе принес. Вот, поешь». Ваня не помнил, как ушел физрук, и смутно представлял, сколько времени прошло. В лагере стояла тишина, и, кажется, уже наступил сончас. Видимо, прошло около часа. Доктор выставил на тумбочку у кровати бутылку лимонада и шоколад. «Это что же, поощрение?» — не поверил глазам Ваня. «Ты хотел Катерину Петровну ударить?» — прищурился доктор. «Это правда?» «Почему же хотел?» Ваня встал и отряхнулся. «Я и сейчас хочу». «А за что?» «Мне позвонили из дома, а она трубку не дала». «Разве это повод девушку бить?» «Моя бабушка умирает в больнице, и Давыдова решила, что мне не обязательно об этом знать». «Но ты же узнал?» «Да. От нее? От Давыдовой. В промежутках между издевками». Катерина Петровна любезно сообщила мне новости. «Послушай, Ваня». Начал доктор вкрадчиво. «Я бы хотел предупредить тебя, но не знаю, как сделать это правильно. Предупредить меня, что Давыдова хочет сделать мне подлянку? Если можно так выразиться?» Доктор отвел глаза. «Оставь ее в покое, Саев, и соглашайся на все». «На что соглашаться? Мне ничего не предлагали». «Предложат. И я думаю, ждать осталось недолго. Тебе так лучше будет». «Вы что же, тоже слушаетесь Давыдову как резина?» «Не понимаю». «Можно вас попросить?» «Валяй». «Принесите мне из библиотеки книгу «Пятьдесят задач для шахматиста» или мои книги из палаты». «Если ищутин даст», — согласился доктор. «Можно позвонить домой из лазарета?» «Думаю, можно», — вздохнул Соломятин. «Только не говори, что звонил от меня. Соври, что отрезанный». Ваня согласился бы на любые условия. Телефон хранился в бытовке и оказался там надежно спрятан. «Марина Тимуровна вышла с ключом», — вздохнул Соломятин. «Дождись ее, и потом звони сколько душе угодно». Ваня заглянул в замочную скважину бытовки. Напротив двери солнце светило в окно. Но рама была закрыта, еще и с решетками. В бытовке хранились лекарства в стеклянном шкафу, поэтому надеяться на то, что решетка бутафорская, Не приходилось. Нужно позвонить Паше, пока я еще в своем уме. Думал Ваня, сидя в изоляторе. Надо уезжать. Это все стресс. Может, сломать что-нибудь, чтобы меня выперли отсюда. Пусть даже в милицию. Все равно. Конечно, Исаев строил планы, но заранее знал, что это бесполезно. Резина снова посмотрит мутно на Катерину Петровну и сделает, как вожатая скажет. А эта сука отпускать меня не собирается. Нужно выбраться из лагеря хотя бы к Пашке. Но главное, номера нет. Номер Давыдова не записала. Сука, сука!» Закипал Ваня. пока он час пойти поискать Марине под шумок. Улизнуть несложно. В окно. Сергей Денисович как будто специально не сделал Ване замечания. Он точно подумал, что Ваня сможет сбежать, но тут в окно кто-то поскребся. Поднялась рука и толкнула раму. У Вани похолодели ладони. Вдруг это Катерина? Но это была Вика. Она подтянулась на локтях и влезла на подоконник. — Что ты выскакиваешь, как черт из табакерки? — прошептал Ваня, хватаясь за сердце. — Я думал, это сука-вожатка. Чуть не сдох от страха. — Это фокус Исаев. — отозвалась Вика, пыхтя. Ей было трудно висеть на подоконнике. Ногами едва доставала за валенку Ты правда драку устроил в столовке? В лагере говорят, что ты Катерину Давыдову в лицо ударил и губу ей разбил. — Это неправда, — отмахнулся Ваня. Я ее только схватил и встряхнул немного. — Она тебя укусила? — Укусила? — переспросил Ваня. — Значит, нет. А что ты тогда накинулся на нее? — Я тебя не осуждаю, ты не подумай. Просто Ризина полчаса поварихам рассказывала, что ты ошник Вика, — замялся Ваня. Что, Исаев, ты выдохни, милицию не вызывали. иваня пересказал Вике судилище, учиненное над ним главной вожатой и про гипноз Катерины, умолчав о тотальном безразличии, в которое он впал. А ты вообще как, нормально? Нормально, но мне обязательно нужно позвонить Паше. Телефона, блин, нет. Можешь у тети Тани спросить? Я уже спросила, она не знает. Но ты, Исаев, не отчаивайся. Мама Вика? Принесла тебе подарочек в клювике. Вика выбросила вперед кулак, разжала его, показала Вань пустую ладонь, потом снова сжала и разжала. И в ладони, как по волшебству, очутился маленький оловенный ключик. «Что это?» «Ключ от знаменной комнаты. Там Ризина хранит заветный телефон. Звони, куда хочешь». «Ты его взяла?» — Ольга Апална так сокрушалась о твоей сломанной судьбе, что не заметила бы слона под носом. Ведь нужно было как-то ее проучить. Говна она на тебя вылила прилично, сварливая тетка. — Спасибо, — выдохнул Ваня и порывисто обнял Вику. Она пахла яблоками и компотом. И тут руки у нее расцепились, и Вика скользнула вниз. Ойкнув, Золотарева шлепнулась в укроп. — Давай, не скучай, я приду завтра. махнула она, отряхиваясь. «Если будут новости, то после отбоя жди. Арестант!» И Ваня порадовался, что в стане врага у него теперь есть такой защитник. «Конь сделал свой ход», — думал Исаев. «Ключ у меня». Ему явно была нужна помощь Вике. Ситуация выходила из-под контроля, и Вика не подкачала. Теперь он решил не ходить днем по лагерю. Если физрук его поймает, то побьет наверняка. Или, что еще хуже, отберет ключ. А так есть шанс пробраться в дружинный дом ночью. И терять шансы с пустого бунтарства Ваня не рискнул. Вечером Соломятин занес книгу из библиотеки с шахматными задачками и Алису в стране чудес. Марине так и не появилась. Исаев ждал ее как благословение, но телефон в бытовке остался в недосягаемости. Остаток дня Ваня провел, разбирая задачки в компании доктора. Соломятин разрешил Ване воспользоваться ванной, которая была прямо в домике лазарета, что Ване очень понравилось, лучше, чем баня в лагере. Можно было сразу помыться теплой водой, а не отфыркиваться под ледяным душем, потому что девчонки первые помылись и всю нагретую воду вылили на себя. Когда Ваня вернулся, Соломятин уже сделал свою рутинную вечернюю работу по заполнению журнала, прибрался в медкте и пришел к Ване играть в шахматы дальше. Продолжили они, когда закатное солнце еще хорошо освещало изолятор. Сергей Денисович поставил доску на тумбу и подставил к ней табурет. "Я белыми играю", сказал Соломятин. Ваня согласился. Доктор пошел пешкой G2 G4. Ваня пешка F2 F3. Соломятин, улыбнувшись, снова двигал пешку. А Ваня вывел ферзя H4. Шах и мат. «Я тебя проверял», — усмехнулся доктор. «Тут многие утверждают, что играют в шахматы, но это ничего не значит». «Давайте больше не будем баловаться детским матом», — поморщился Ваня. «Нужно уважать соперника». «Ну, теперь-то играть будем по-настоящему». Расставили шахматы, и Ваня, прежде чем начать, повернул и потрогал каждую фигурку. Каждую пешку, короля, ферзя, выровнял коней. «Ты что делаешь?» «Чувствую поле». «Как это?» «Изучаю поле будущего сражения». «Смотр войск». Доктор подождал, пока Ваня сосредоточится. «Поехали». Несколько минут играли молча. «Знаешь, Ваня, в лагере разговоры какие?» «Будто ты Катерину в лицо бил». «Я не бил ее». «И пальцем не тронул. Тем более по лицу». Чутин сказал, в отряде тебе приготовили заковыристую подлость. И он не помешал? Надо отдать ему должное, Исаев. Доктор сосредоточенно переставлял фигуры. Александр пытается призвать отряд к благоразумию, но, получается, у него слабовато. Пацаны уважают его как бы наполовину. А Катерину любят, души не чают. А ты ее побил. Я ее не бил, сказал Ваня. и добавил сухо. «Шах!» И этот ход подоспел как раз вовремя. Если бы тишина повисла, то Ваня непременно отпустил бы какую-нибудь непродуманную колкость, как в предыдущем разговоре с Соломятиным, где он обронил случайно, что был не против побить Катерину. Если что случится, как бы доктор не припомнил этого. А так пришлось добавить тоном примерного пионера. «О чем вы думали, когда отдавали мне своего ферзя?» Это был единственный ход, который оставит черных в игре. Соглашусь, альтернатива гораздо хуже. Я хожу. Конь на С5 и конец. Мат. Ваня, я тебе сообщаю, что во время нашей партии я думаю о продолжении. Продолжение чего? Продолжение смены. Прородительский день. Ваня глянул на серую тень доктора и уловил детали. подёргивание плеча, вздёрнутую бровь. Ладонью соломятин тёр шею. «Врёт, что ли?» — прикинул Исаев. «Что-то вертит, вокруг ходит. Кажись, тебе, товарищ доктор, плевать на родительский день, как и на продолжение смены. А может, и на самого себя. Напрямую спросить Тоже увиливать? Расставить фигуры, Сергей Денисович. Хотите взять реванш?» Зашёл издалека Ваня. «Пожалуй, на сегодня хватит». Соломятин сдвинул тумбочку на место. «Я же сам из местных. Всю жизнь в Моховой прожил «М-м-м...» «Пару лет назад в деревне человек один появился. Хотел церковь строить. Доктор размял шею и спину. Этот чужак себя священником называл. У него тоже гетерохромия. Фамилию я не знаю, но сейчас он известный поп — Павел. Есть у тебя такой родственник — Исаев?» есть фыркнул ваня брат мой родной черт возьми да ты усмехаешься опешил доктор ты что такого ваня сложил черно белую доску я его не видел несколько лет скоро забуду как он выглядит что ж вы так расстались или может поссорились среди денисович это не ваше дело а впрочем если пашка в моховой живет это почти что город Мог бы приехать, повидаться, как по-вашему. Видно, очень соскучился по родне, что с радаров пропал. Есть обстоятельства. Вы откуда знаете? Прищурился Исаев. Вы с Павлом видитесь? У меня ведь даже адреса его нет. Знаете, как ему позвонить? Номера у меня нет. Да и видел я его один раз всего. Тогда зачем мы о нем говорим? Разозлился вани и сузил ноздри, точно принюхиваясь к соломятину. «Вам-то что до него и до меня?» Доктор попятился. Повисла тишина, и только комар звенел над головой. «В Моховой говорят, кто отличается, тот колдун», — промямлил доктор. «Я, то есть, имею в виду...» «Когда Павел пришел в деревню, все смеялись, прогнали его к реке в поля». — И что? — Ваня потемнел и упрямо сжал губы. Год с небольшим прошел, и деревенские деньги Павлу понесли. Часовню построили. Ходит теперь на службу, многих он крестил. — Так, — кивнул Ваня, стараясь угадать, к чему клонит ломятин. — Я тоже занес, как говорится, в общее дело. — Зачем вы мне это говорите? Еще раз спрашиваю. «Я сам не знаю», — признался Сергей Денисович. «Как Павел церковь построил, так натуральная чертовщина из леса полезла. Да ты не смотри на меня так, Исаев, я сам ведь не верю, не крестился, ничего такого, как бы...» И тут глаза у доктора загорелись острой мыслью. Он тяжело задышал, сложил ладони на груди, и губы у него посинели, будто он замерз до костей. В первое лето... Как Павел зажил в Моховой, пришлось на убой коров отдать. Тысячу голов скота забили. Узелковый дерматит. Могильники накопали. Доктор поежился. Потом лес погорел. Зея затопила пол деревни. Кладбище размыло. Колодцы заразились. Воду испортили. — Что вы несете? Какая вода? — спросил Исаев. Выражение у доктора было понурое, но... Увы, он говорил совсем не то, чего ожидал Ваня. «Не перебивай!» — прикрикнул Соломятин. «Мы считаем, что если отличаешься...» — доктор указал пальцем на Ванин глаз. «То значит, черт тебя пометил! Поэтому твоего брата и прогнали из деревни!» «Ну, видимо, вы были правы, если только беды на вас сыплются!» Доктор яростно покачал головой. «А что тогда?» — не понял Исаев. Прогоните Пашку в город. Что вы мечетесь? А ты, Исаев, почему на учете в ПНД стоишь? Я не помню. Да-да. Про это мне резина все уши прожужжала. Ты скажи честно, это из-за глаза твоего? Видишь тени? Ты видишь их? Кого? Ладно. Доктор махнул на Ваню и, кажется, взял себя в руки. Краска вернулась на щеки соломятина горячечным румянцем. Говорят, что брат твой — святой. А как же беды, коровы, потоп? Я тоже думал, что лучше попа от деревни отвадить. Но без него вообще никакой надежды не останется. Значит, опиумом балуетесь. Опиумом для народа? Усмехнулся Исаев. У Соломятина глаза округлились. — Ты так лучше не говори, Исаев. Закат уже. Стемнело. и зеленое пятно от гирлянд у крыльца поползло в комнату, заполняя все углы и расчерчивая на полу черный крест оконной рамы. — Мне кажется, что вы обо мне переживаете, а не о Катерине и не о Павле. — Так и есть. Я вон тебе даже газировки принес. — А что же вы екатерину не жалеете? — Я ее уже пожалел. А теперь что, над ней убиваться? Поздно уже. — Как это понимать? — Как хочешь, так и понимай. Завтра лучше сиди тут, в изоляторе, Исаев. Целее будешь. И где Марина Тимуровна? Я только не позвонил домой. Она в лазарете с обеда не появлялась. Так что с меня взятки гладкие. Дверь заперта. И жди утра. Она, может, в деревню ходит? Спросил Ваня. Я даже не хочу знать, где она бывает, Ваня. Даже не хочу знать. Сказал Сергей Денисович твердо и вышел из комнаты. Он запер Ваню снаружи и сказал из коридора. «Спокойной ночи, Исаев. Если захочешь, я тебе успокоительного выпишу. Разбудишь, я в соседней комнате сплю». Его слова долетели до Вани глухо и как будто из далекого далека. Этой ночью саев не собирался беспокоить доктора. Он ждал подходящего времени для бегства. Решил идти после полуночи. Обычно люди хорошо спят в три часа. и еще, вернее с До шести утра. Но летом в пять утра уже светло, так что красться неудобно. К тому же в пищеблоке работа кипит ни свет ни заря, могут заметить. Ване попалась книга «Алиса в стране чудес». Он машинально открыл ее в середине. «Моих цитат нет, так на безрыбье и это сойдет». «Я это или нет? Или, кажется, уже совсем не я?» Прочел Ваня и отложил книгу. «Нет, это не душеполезно». На часах было два часа, когда Исаев совершил дерзкий побег. Он отворил окно и прыгнул в укроп. Мягкая прохлада июньской ночи ударила в нос пряными травами. Скрываясь в тени и не поднимая головы, Ваня пошел в сторону дружинника, где обитало руководство, и хранился заветный телефон. Лагерь спал, но где-то в кустах все еще слышались шорохи. Причесанные и подметенные дорожки были пусты. Когда Ваня проходил мимо территории третьего и четвертого отрядов, сбоку в кустах затрещали ветки, и навстречу выбежала рыжая собака-снежок. Увидев Ваню, снежок весело зачастил хвостом. Вместе они пошли дальше сквозь пятна оранжевых фонарей, ныряя в провалы темноты и снова выныривая на свет. Обойдя здание, Ваня без труда нашел знаменную комнату по красным флагам в окне. Он подтянулся и заглянул внутрь. Телефон стоял на том же месте, где Ваня и видел его в последний раз. Он пошел дальше по стеночке и нашел, что хотел. Открытое окно в мужском туалете. Его вечно забывают закрыть, а, может, и не пытаются, потому что по вечерам бегают туда курить. Ваня подпрыгнул и перебросил ноги, как атлет. Охнув он, приземлился на потресканную туалетную плитку. Дальше все было просто. Подкрался к знаменной комнате. вставил ключ Он мягко и бесшумно провернулся. Ваня огляделся по сторонам. В коридоре тишина. Так незамеченный проник в комнату. На первом этаже не было жилых помещений, поэтому Ваня не таился сильно. Только окна обходил, чтобы не мелькать для случайного уличного зрителя. Он снял трубку. Услышал гудки на дисковом циферблате набрал домашний номер. Ту-ту-ту. Мерные гудки. Трубку не брали. Ваня прождал восемь гудков. Нажал на кнопку сброса и набрал по новой. Ждал пять гудков. На этот раз трубка заговорила хриплым голосом. «Алло, говорите! Алло!» Это была тетя Тамара. «Добрый вечер, это я, Ваня!» отозвался Ваня. «Простите, что звоню ночью. У меня не было возможности позвонить раньше. Что с...» «Ах, это ты, Иван!» раздраженный голос. «Почему мы названиваем уже два дня, а ты даже не чешешься? Мы трубки обрываем, а ты во нос воротишь. Не знаю, чем ты там занимаешься, но нам с Олей нянчить тебя уже надоело». «Что с бабушкой случилось? Как она себя чувствует?» он «Забеспокоился, значит? В реанимации Вера лежит». «Вы ее навещаете?» — спросил Ваня те ребят телефонный провод-пружинку. На том конце замолчали, думали или зевали. Послышался второй голос. Ваня не разобрал слов, но догадался, что это, видимо, была Ольга, вторая бабушкина сестра. Она ворчала, что Тамара шумит среди ночи. — Вера в реанимации, ты слышишь, Бестолыч, ее нельзя посещать. — Понял. Мне вернуться? Я бы хотел быть с ней и Паше. — Даже не разговаривай об этом. Вас тут еще не хватало. Ни тебя, ни Пашку нам не надо. — А как я вер... — Ты знал, сколько икон у Веры? — перебила его гневно тетка. «Ты видел их, Иван?» «Видел», — ответил Ваня, не понимая, при тут иконы. «И не говорил нам? Это нонсенс». «Это законно? Я не понимаю». «Нет, ну ты послушай только, Оля. Он говорит, иконы можно. Твоя мамаша тоже за иконки тряслась, а все равно спилась. Алкашка. И мужик ее алкаш. Все пожились, иконочки протирали. Нет», — отрезала Тамара. «Чтобы не тебя». «Ни Пашки здесь не было до похорон!» «Похорон?» — процедил сквозь зубы Ваня. «Мы ваши вещи собрали, и пашки сказали, приедет — заберет. В этом доме всегда жили честные люди. Вас соседи увидят, и что скажут потом про нас Солей? Нет, если Вера хотела с вами крысятами возиться, то мы нет. Увольте! Мамаша ваша должна была головой думать, а не пиз...» «А куда я поеду?» — перебил ее Ваня. Этот дом принадлежит нашей семье, нашему деду, нашему отцу, и будет принадлежать нашим девочкам. А твоя мать-шалава нагуляла вас непонятно с кем. Бутылка только замаячила, и все, готово. Все, все, пожировал на сладеньком и хватит. Завела Тамара свою обычную пластинку. Ваня так и видел, как у тетки трясется нижняя губа и как ее распирает от собственной святости. А вы чужие, вы не Исаевы, я еще раз говорю. и вообще не понять, кто. Одна только Вера вас держала. Мы с Олей костями ляжем, но вам до мне...» Ваня нажал на кнопку, сбросил звонок. Слезы душили его, да так, что в горле запершило. Он сел на пол и облокотился спиной к ножке стола. Провод растянулся, и телефон проехался по столу края. Ваня, подняв руку, придержал телефон, чтобы тот не упал и не наделал лишнего шума. Больше всего ему хотелось позвонить брату и... Нажаловаться на Тамару, на Катерину, на Ризину. Рассказать все, что с ним происходит. Только номера нет. Нет. И хоть ты пополам переломись. Утопая в бессилии, Ваня прокручивал разговор с тетей в голове раз за разом. «Зачем я звонил?» — спросил он себя строго и сжал руками колени, изо всех сил стараясь не разрыдаться. Паника довела на грудь. «Может, и хорошо, что Катерина не позвала меня?» Тамара бы орала, обзывалась, о, если бы Давыдова знала, она заставляла бы меня разговаривать с тетками в качестве изощренной пытки. Обидно только пропустить звонок пашки Без бабушки на кого теперь рассчитывать? Куда звонить? Думал Ваня, глядя на телефон с блестящим кремовым боком. Затем он открыл окно в знаменной комнате и выбрался наружу. Ноги сами понесли его к пищеблоку. Вика ночевала там с тетей Таней. По дороге собака опять привязалась. Вместе они тихонько шагали мимо корабельных сосен, и их причудливые тени, как и тени стволов, вытянулись в длинные черные полосы. На подходе к пищеблоку Ваня разобрал голоса и остановился послушать. Пес-снежок тоже остановился. В этот момент дверь кухни распахнулась, и в оранжевое пятно выскочил Мурат. Ваня его сразу узнал по походке широкой спине. Он метнулся бежать, мелькнул на свету, но потом неожиданно вернулся, не отворачивая лица от кухни. К нему навстречу вышла черная тень, и когда тень попала в круг света, то Ваня узнал Вику в ночной сорочке и бронзовыми волосами, рассыпанными по спине. — Не ходи! — яростно шептала Вика. — Утром вернется, как обычно. — Я только посмотрю! — отвечал ей Мурат взволнованно. Он топтался на месте в нетерпении. — Посмотрю и назад! Он снова прыгнул в тень. «Ворониха скоро вернется. Это становится опасно, Мурат. Слышишь меня?» В этот момент Мурат стремительно вбежал в пятно света, подбежал к Вике и порывисто поцеловал ее. Потом крепко обнял, так и стоял несколько секунд и на этот раз убежал совсем. Вика долго глядела ему вслед, потом перекрестила Мурата широким жестом и вернулась в кухню. Ваня услышал щелчок дверного затвора. Сцена опустела. оставив обалдевшего Ваню переваривать увиденное. В этот момент пёс-снежок уперся Ване в ногу мокрым носом. Ваня потрепал собаку за ухо. «Кино и немцы, снежок! Кино и немцы!» В этот момент собака легко потянула его за штанину, приглашая за собой. «Мне нечего тебе дать», — ответил псу Ваня. Он сначала решил, что снежок потянет его к бакам, где тётя Таня кормила собак. Но побежал пес вперед, окольными путями обходя пищеблок, и Ваня поспешил за ним следом. В этот ночной час, если бы Ваня вернулся в изолятор, то все могло бы закончиться просто, но, пускаясь в погоню за белым кроликом, бедняга неумолимо угодил в кроличью нору.